Вернуться к исходной жажде общения было невозможно. К счастью для Денвер, теперь ей было достаточно просто видеть подругу. Однако девочке вовсе не хотелось, чтобы и возлюбленной этого было достаточно. Ее взгляд проникал куда-то внутрь, под кожу, туда, где уже не было прежнего желания общения. Это случалось не слишком часто, да и возлюбленная редко на нее смотрела, когда же все-таки делала это, то Денвер казалось что глаза возлюбленной только скользят по ее лицу, а думать она продолжает совсем о другом. Но иногда, когда Денвер меньше всего этого ждала, возлюбленная подпирала кулаком щеку и внимательно глядела на нее. И это было прекрасно. Она не просто уставлялась на нее невидящим взглядом, но притягивала к себе, смотрела заинтересованно, доброжелательно. Она рассматривала волосы Денвер как часть ее существа, не обращая внимания на их состояние или прическу. Она ласкала взглядом ее губы, нос, подбородок, как восхищенный садовник, любуется мускусной розой, возле которой случайно остановился. Кожа Денвер словно растворялась под этим взглядом, становилась нежной и прозрачной, точно батистовое платье, которое однажды обнимало рукавом талию ее матери. Она плыла где-то вне собственного тела, чувствуя одновременно свободу и притяжение, ничего не желая, являясь только тем, что она есть. В такие мгновения ей чудилось, что возлюбленная о чем-то ее просит. В самой глубине этих огромных черных глаз за стеной равнодушия видела Денвер протянутую в мольбе о грошике детскую ладошку, и она с радостью дала бы монетку, если б знала, как это сделать, если б знала ее лучше, чем давали возможность понять ее ответы на вопросы с эти. «Ты так ничего и не вспомнила?» «Я, правда, тоже свою мать толком не знала, но пару раз я ее все-таки видела. А ты, значит, свою никогда?» «Ну, а какие там были белые? Неужели ни одного не помнишь?» Возлюбленная, нервно потирая тыльную сторону ладони, обычно говорила в таких случаях, что помнит какую-то женщину, которая была ее матерью, и еще как ее у этой женщины отняли, вырвали прямо из рук. Затем, это она помнила лучше всего и часто говорила об этом, она описывала тот загадочный мост, как она стояла на нем и смотрела вниз, и еще она знала одного белого мужчину. Сэти находила все это удивительным, однако подтверждавшим ее собственные выводы, которые она излагала потом Денвер. «А где ж ты раздобыла такое платье и башмачки?» Возлюбленная говорила, что просто взяла их. «У кого же?» Возлюбленная умолкала и еще яростнее начинала скрести руку. Она не знала, где. Просто увидела и взяла. «Ладно», — вздыхала Сетти. А потом говорила Денвер, что был, наверное, держал для своих забав какой-нибудь белый мужчина, никогда не позволяя ей выходить из дому. А потом она, должно быть, каким-то образом убежала и добралась до этого запомнившегося ей моста или чего-то в этом роде, а все остальное болезнь из ее памяти вымыло. Нечто подобное случилось с Эллой, только ее в заперти держали двое мужчин, отец и сын, и Элла помнила абсолютно все. Больше года они забавлялись с ней в запертой комнате. «Ты даже представить себе не можешь, — говорила Элла, — что эти двое со мной вытворяли». Сэти считала, что это, возможно, объясняет неприязнь Белл к полюди, которую та проявляла совершенно открыто. Денвер не верила этим доводам, но никак их не опровергала. Она только опускала глаза, ни разу и словом не обмолвившись о холодной кладовой. Она была теперь уверена, что возлюбленная и была тем белым платьем, что стояла на коленях в гостиной рядом с ее матерью воплощение того ребенка, что не разлучался с ней большую часть ее жизни. И когда возлюбленная смотрела на нее, какими бы краткими ни были эти мгновения, Денвер все же была благодарна судьбе за это. А все остальное время она могла смотреть на возлюбленную сама. Кроме того, у нее теперь накопились вопросы, которые, впрочем, не имели ничего общего с прошлым. Денвер интересовала исключительно настоящее, Однако она была очень осторожна и прикидывалась нелюбопытной, хотя о некоторых вещах ей до смерти хотелось спросить у возлюбленной. Но если бы она стала допытываться слишком настойчиво, то потеряла бы грошек, который могла положить в протянутую руку возлюбленной, а значит, стала бы ей совершенно ненужной. Известно, что от добра добра не ищут, так что лучше было оставаться хотя бы наблюдателем, смотреть на возлюбленную самой, потому что старая жажда общения, что мучила ее еще до появления возлюбленной, та, что привела ее в зеленую комнатку в зарослях букса и заставила нюхать одеколон, чтобы почувствовать аромат настоящей жизни, догадываться, что жизненная дорога вся в ухабах, а не гладкая, как стол, никуда не исчезала. Просто когда Денвер смотрела на возлюбленную, жажда эта немного утихала. Так что Денвер не спрашивала Белл ни о том, откуда она узнала о серегах Сети, ни о ее ночных визитах в холодную кладовую, ни о той страшной штуке, краешек которой она видела, когда Белл ложилась на подушку или раскрывалась во сне. Взгляд, которым возлюбленная одаривала ее, случался только тогда, когда Денвер бывала осторожна, объясняла ей что-то, или как-то развлекала, или рассказывала всякие истории, пока Сети не возвращалась из ресторана. Никакой домашней работой было не погасить тот огонь, что, казалось, вечно пожирал ее изнутри. Никогда они сбыл так крепко выкручивали простыни, что руки у них до локтей были мокрыми. Никогда они расчищали засыпанную снегом дорожку к крыльцу. Никогда разбивали трехдюймовый лед в бочке для дождевой воды никогда очищали и кипятили стеклянные банки из-под прошлогоднего варенья или замазывали глиной трещины в курятнике, отогревая цыплят у себя под юбками. Все это время Денвер была вынуждена говорить только о том, что они в данный момент делали, что, как и зачем. Или о тех людях, которых Денвер когда-то знала или видела. При этом она старалась изображать их куда более интересными, чем они были на самом деле. Она рассказывала Белл о замечательно пахнувшей белой женщине, которая дарила ей апельсины, одеколон и хорошие шерстяные юбки. О леди Джонс, которая с помощью песенок учила детей читать, писать и считать. Об одном красивом мальчике с большим родимым пятном на щеке, который был таким же быстрым и сообразительным, как и она. О белом священнике который молился за спасение их душ, пока Сэти чистила у плиты картошку, а бабушка Бэби в гостиной, задыхаясь, хватала ртом воздух. И она рассказала ей о Ховарде и Баглере, о тех частях их общей большой кровати, которые принадлежали каждому, но изголовье всегда было ее, и о том, что пока она не перебралась в комнату Бэби Сакс, она ни разу не видела, чтобы ее братья уснули, не держась за руки. Она описывала их неторопливо, подробно, рассказывая об их привычках, о тех играх, в которые они научили ее играть, но не о том страхе, что постепенно проникал в них и, наконец, изгнал из дома насовсем. Сегодня они на улице, холодно и снег плотный, как земляной пол в хижине. Денвер только что допела песенку-считалочку, которой научила ее леди Джонс. Бел держит руки наготове, а Денвер снимает с веревки замерзшее белье и складывает его на руки Бел, пока стопка топорщящегося чистого белья не достигает ее подбородка. Оставшиеся мелочи, всякие там фартуки и чулки, Денвер собирает и несёт сама. Головы у девушек кружится от мороза, когда они возвращаются в тепло дома. Когда белье немного оттает, его так хорошо гладить, и в доме тогда пахнет теплым летним дождем. Танцую по комнате с фартуком Сети. возлюбленная желает знать, растут ли ночью цветы. Денвер подбрасывает в плиту дров и уверяет, что растут. Белл кружится, выглядывая из верхней прорези на фартуке, и вся заворачивается в него. Потом говорит, что страшно хочет пить. Денвер предлагает подогреть немного сидра, а сама думает, чем ей дальше развлекать возлюбленную. Теперь Денвер стал настоящим стратегом по этой части. Ведь она вынуждена удерживать Белл при себе с той минуты, как Сетти уходит на работу, и пока она не вернется, а Белл сперва начинает все более спокойно вертеться у окна, потом постепенно подбирается к двери, спускается с крыльца и все ближе подходит к дороге. Бесконечное обдумывание того, как бы ей развлечь возлюбленную, удивительным образом изменило Денвер. Если прежде она была ленивой и непокорной, то теперь она, на удивление, сметлива, исполнительна и делает даже больше того, что им велит перед уходом Сетти. Хотя бы ради того, чтобы иметь возможность твердо сказать «мы должны» или «мама сказала, чтобы мы», иначе возлюбленная становится замкнутой и сонной или же тихой и мрачной, и тогда вряд ли можно дождаться, чтобы она посмотрела на Денвер так, как надо. По вечерам Денвер над ней невластна совершенно. Если Сэти где-нибудь поблизости, возлюбленная смотрит только на нее. А ночью, когда все ложатся спать, может случиться все, что угодно. То Белл вдруг захочется послушать очередную историю, но в темноте, когда Денвер не может ее видеть, то возьмет да отправится в холодную кладовую, где спит Поль Ди, то вдруг расплачется потихоньку. Но может и спать крепким сном, и тогда дыхание ее становится сладким и пахнет старой патокой или печеньем. Денвер поворачивается к подруге, и если возлюбленная лежит к ней лицом, глубоко вдыхает это сладкое дыхание. Иначе же приходится приподниматься и наклоняться над ней, чтобы хоть немножко почувствовать исходящий от нее удивительный аромат потому что Денвер готова терпеть все, что угодно, только не жажду общения, так мучившую ее, когда после замечательной маленькой буквы «И» и разных предложений, выраставших из слов и поднимавшихся подобно опаре для пирога, и после шумного общества других детей наступила вдруг тишина, сквозь которую не мог пробиться ни один звук снаружи. Лучше все, что угодно, чем та тишина, когда она реагировала только на жесты и была совершенно равнодушна к движению губ. Тогда зрение у нее болезненно обострилось, а краски и цвета вспыхивали перед глазами пожаром. Но она готова отказаться от самых ярких и прекрасных закатов на свете, от сияющих звезд величиной с обеденную тарелку, от пиршества осенних, кроваво-красных и бледно-желтых осенних красок, если так захочет ее возлюбленное. Кувшин с сидром довольно тяжелый, но он всегда такой, даже когда пуст. Денвер легко может донести его и сама, но все-таки просит Бел помочь ей. Кувшин стоит в холодной кладовой возле банки с патокой и шестифунтовым круглым сыром, твердым как камень. Тюфяк Поляди лежит посреди сарая, прикрытый газетами. В ногах сложенное одеяло. Здесь Поляди спит вот уже месяц, хотя кругом лежит снег и пришла настоящая зима. Сейчас полдень, на улице вполне светло, а в доме темновато. Лучи солнца пробиваются сквозь щели в крыше и стенах старой кладовки, но они кажутся чересчур слабыми, чтобы убежать от тьмы. Тьма гораздо быстрее и сильнее их. Она заглатывает солнечные лучи точно рыбью мелочь. Вдруг дверь с грохотом захлопывается. Денвер не может понять, где сейчас возлюбленная. «Эй, ты где?» шепчет она как бы со смехом. «Здесь», — отвечает та, — «где?» «А ты найди меня», — говорит возлюбленная. Денвер, вытянув перед собой правую руку, осторожно делает шаг или два, спотыкается и падает на тюфяк. Под ней шуршат газеты. Она снова нервно смеется. «Ох, прекрати это, Белл, ты где?» Никто ей не отвечает. Денвер протирает глаза и щурится, пытаясь во тьме различить очертания мешков с картошкой, жестянку с жиром и бок копченой свиной ноги, среди которых могла спрятаться возлюбленная. «Ну, хватит дурачиться», — говорит она и смотрит вверх, на тонкие лучики света, чтобы лишний раз убедиться, что находится именно в холодной кладовой, что все это ей не снится. Крошечные солнечные рыбки все еще плавают там, над темной глубиной, но не могут спуститься вниз, к ней. «Кажется, это ты захотела пить? Ты хотела Сидра или нет?» В голосе Денвер звучит слабый упрек, еле заметный. Она не хочет обидеть возлюбленную и не хочет, чтобы та заметила, как ужас окутывает ее сейчас всю точно густая паутина. Возлюбленной нигде не слышно и не видно. Денвер с трудом встает на ноги среди шуршащих газет. Вытянув перед собой руку с растопыренными пальцами, она медленно продвигается к двери. Там нет ни щеколды, ни замка, только кусочек проволоки в виде крючка, который накидывают на гвоздь. Денвер рывком отворяет дверь. Холодный солнечный свет мгновенно прогоняет тьму. Сарай выглядит в точности так, как и когда они туда вошли. Только вот возлюбленной там больше нет. Не имеет смысла искать ее. В холодной кладовой все видно с первого взгляда, но Денвер все-таки ищет. Утрата поистине оглушительна. Она снова заходит в кладовую, позволяя двери быстро захлопнуться у нее за спиной, и в темноте быстро обходит помещение, касаясь каждого предмета, путаясь в паутине, нащупывая окаменевший сыр, скользкие полки, спотыкаясь тюфяк, все время попадающиеся под ноги. Но она как бы ничего этого не замечает, потому что не чувствует собственного тела. Она кажется себе комком льда, вырванным из толстого ледяного пласта, сковавшего ручей, и теперь она плывет в темноте в плотной холодной воде, ударяясь об острые края невидимых предметов, окружающих ее. Хрупкий, легко тающий ледяной комочек. Трудно дышать, и даже если бы было светло, Денвер все равно ничего не увидела бы, потому что она плачет. Все случилось в точности так, как она и представляла себе. просто. Вошла и вышла. Чудесное появление на пне. Лицо, невидимое в тени и как бы стертое солнечным светом, и потом чудесное исчезновение в темном сарае, словно ее заживо поглотила тьма. «Не надо», — говорит она сдавленным от рыданий голосом, «не надо, не уходи». Это оказалось гораздо хуже, чем появление в доме Поля Ди, когда она беспомощно роняла слезы на кухонную плиту. Это гораздо хуже. Тогда она плакала из-за себя, а теперь потому что утратила свое «я». Лучше уж умереть. Денвер чувствует, как тает ее плоть, растворяется во тьме, превращается в ничто. Она хватает себя за волосы на висках, стараясь захватить побольше и выдрать их с корнем, чтобы болью хоть немного приостановить таяние плоти. Стеснув зубы, она сдерживает рыдания и застывает. Она даже не пытается открыть дверь, ведь там, за дверью, больше ничего нет. Она решает остаться в холодной кладовой, и пусть тьма поглотит ее, как поглощает тех солнечных рыбок, лучики солнца под крышей. Ей не перенести еще одного расставания, и подобные шутки больше ей не под силу. Вот так проснешься утром и не найдешь сперва одного брата, а потом и другого на привычном месте в кровати, где его нога упирается тебе в спину. Или сидишь себе за столом, ешь тушеную репу, приберегая подливку для бабушки, и вдруг в дверях гостиной появляется мать, опирается о косяк и говорит, "Беби Сакс, умерла Денвер». И только добравшись до тревожной мысли о том, каково ей будет, если Сэйти умрет или уедет куда-нибудь с Полем Ди, мечты ее прерываются, и она снова оказывается в темноте на куче старых газет. Шагов возлюбленной она не слышит, тем не менее она здесь. Стоит там, где только что не было никого, и улыбается. Денвер хватает ее за подол. «Я думала, ты меня бросила, думала, ты вернулась назад». Возлюбленная улыбается. «Мне там не нравится, а здесь я существую». Она садится на тюфяк, потом со смехом опрокидывается на спину, глядя на лучики света под крышей. Денвер тайком сжимает краешек ее юбки, старается удержать, и правильно делает, потому что был вдруг резко садится. «В чем дело?» — спрашивает Денвер. «Посмотри». Возлюбленная показывает на солнечные лучи наверху. «Ну и что? Я ничего особенного не вижу». Денвер следит за ее указывающим пальцем. Возлюбленная бессильно роняет руку. «Я тоже такая». Денвер с ужасом видит, она вдруг уменьшается, сворачивается и начинает качаться из стороны в сторону. Глаза ее совершенно пусты, а стоны так тихие, и слабы, что Денвер с трудом их слышит. «Что с тобой, Белл?» Рассеянный взгляд постепенно сосредотачивается. «Вон там ее лицо». Денвер смотрит туда, но там ничего, только тьма. «Чье лицо? Кто это?» «Я! Это я! Там!» Она опять улыбается.